Глава третья. Сообщение. Ловлю тачку. Внутренне психую, что в пролете теперь собственной. Не могу без колес. Авария, зараза. Пусть засунет себе эти бабки. Даже страшно представить, сколько придется впахивать на приличную новую. У нас в тыле небольшая мастерская по тюнингу тачек. Стабильно. Ненапряжно. не настолько прибыльно, чтобы меня не парило потери 800 штук. Последнее время практически не работал сам. Хватало процентов с доли. Теперь придется. Еду к мастерской. Возле открытого бокса несколько тачек. Все знакомые и логичные. Выхожу из такси. А нет, не все. В боксе стоит новенькая дорогая тачка Карины. Приглядываюсь к номерам. Да, ее тачка. Покоцала. Здорово. По очереди жму руки парням. Где? Молча обходят машину Карины. Иду за ними. Колеса с одной стороны пробиты. Тачку кренит на бок. По всему глянцевому боку смачная глубокая царапина. Нож, судя по всему. Крыло. Задняя дверь, передняя дверь. Крыло. Меня сводит от звука скольжения металла о металл, который воспроизводится в моей голове. И почему-то жалко эту практически новенькую тачку. Неравнодушен я к таким вот глянцевым крыльям. «Кому ты так нагадила, Карина?» На капоте выцарапана перевернутая буква «А». И меня опять корежат от звука, который сдавал нож, рисуя эту букву. Вижу, как морщится тери Он тоже неравнодушен к стальным хромированным крыльям. И практически вижу, как, прикусив губу, моя авария двумя руками, держа нож, процарапывает эти убийственно глубокие борозды, поймали. «Это она. Сто процентов» так послание не мне или мне зависаю в моей голове тишина версий снова ноль слышу только стук собственного сердца достаю сигарету вкладывая в губы что там еще с ней надо делать чтобы мозг ожил тыри прикуивать мне затягиваюсь есть мысли гарик нет а тыри уверен что это твоя принцесса киваю без вариантов — И никаких версий, — усмехается Гарик. — Вообще, даже у меня есть версии, — цокает он. — Да, это потому, что ты не внутри нашей реальности. — А я внутри, и у меня нет версий. — Я не трахался с Кариной, — поясняю для него. — И ни с кем, кроме аварии. Судя по всему, она не столь уверена в этом факте. Третий час. Набираю Карину. м М-м-м. Сонно в трубку. «Арчи! Ничего мне не хочешь объяснить?» Тишина. «Карина!» — рявко я. «Ты не хочешь мне объяснить?» «Клинопись на своей тачке!» «Нет!» — холодно. «Не хочу, но будь любезен, приведи ее в порядок, Артур!» «Если я узнаю, Карина, что это ты как-то накосячила...» — молчит. «Лучше скажи мне сама, что сказать!» — Какого черта авария расписалась на твоей тачке? — Это же твоя жена! — с сарказмом Арчи. — Спроси у нее сам. — Ой! — или сбежала. — Говорят, ты ищешь ее уже не первую неделю. — Скучаешь? — Приезжай, согрею. — Расслаблю. — Да пошла ты! — Ах, ну поищи еще! — Как все неустойчиво в этом мире! — Да, милый? А ты говорил, что ничто не может разрушить вас. И уж тем более такая, как я. Когда это я тебе такое говорил. Я даже самому себе такое не говорил. Зачем проговаривать очевидное? Смех злой мстительный. За свой базар, Артур, иногда приходится отвечать. И платить. И я хочу, чтобы ты сглотнул свой базар. Сука! Отдыхай, мальчик! чтобы твоей тачки здесь не было уже с утра. Иначе отправлю этот металлолом на свалку. Скидываю вызов с чувством пина по покрышке. Сука! Какие новости?» Присаживается на капот Терри. «Карина как-то замешана в этом. Как-то очень нехорошо». «Тогда все очевидно», — хмыкает Кипиш. «Наплела что-то твоей аварии «Нет, не очевидно». «Есть один нюанс. Авария бы никогда не поверила ей. Никому, кроме меня. Никогда. Уверен, как в себе. Тогда реально никаких версий. Идет пальцем по царапине Гарик. Мы все зависаем. Еще раз рассматриваю убитую тачку. Опираясь на стену, сползаю на корточки. Я не косячил, Ян. С чего ты взяла?» «Если ты реально думаешь так, то я не увижу тебя больше, да? А если увижу, то в таких обстоятельствах, после которых вряд ли выживу. Мне страшно представить, как ты можешь ударить по мне, если вдруг реально захочешь. Я убью его, Янка, слышишь? Убью. И сяду. Пожалей нас всех. Да, и спасибо, что не подожгла хату. Всего лишь небольшой разгром. И эти царапины ножом на крыльях, а не на лице этой суки. «Потому что я бы...» Открываю ее контакт. Вне сети. Читаю наши переписки, вернее, мои последние послания в никуда. Сначала оскорбительные и угрожающие, потом просто болючие. Недоставлено. «Чего будешь делать?» «Не знаю». Пытаясь справиться с болезненным, невыносимым нытьем в груди, отвечаю я, закрывая глаза. «У нас развод восьмого». «Вот и поговорите». А она не придет туда сама, Гарик. Нас просто разведут. Присутствие ее адвоката. Может, хрен с ней. Жалобно смотрит на меня кипиш. Ты чего так расклеился, дружище? Это ж просто. Нет, не просто. Буду искать. Да где? Мы же везде переискали. Попробуй попасть на аудиенцию к бабуле. Да не скажет на тебе ничего, отмахивается Терри. Мне и не надо. Попробую дернуть ее телефон. Найти там номер. «Арчи, ты гонишь!» Хватается за голову Гарик. «Гарик, мне нужен парламентер. Съезди со мной. Что я должен буду делать? Интеллигентно общаться с бабулей. Она у нас театралка. А ты единственный из нас кто?» Гарик и семья актеров. Не родители, конечно, но дед, актер, бабушка-режиссер. «Завтра Новый год, потусовались бы», — ноет кипиш. «Новый год?» — подрываюсь я, как я мог забыть. «Карнавал!» «Карнавал?» — непонимающий хором. Она хотела на один неформальный карнавал. Она мне весь мозг сделала этим карнавалом. Я сказала, что ноги ее там не будет. Поэтому она по-любому будет там. Из принципа. Машина Терри стоит на смотровой яме. Да, нужно было подлатать кое-что. Кипиш, дай на завтра тачку. Кипиш среди нас единственная ничем не озабоченная золотинка. Хочу его Субару не просто так, а потому что авария не знает его тачку. И пропустить все веселье? Нет, я с вами на карнавал. Разряженной тёлочки е-е-е. Придурок.